18. В память запала фраза, что у Воробушек у Маркиса вычитал: "Худший способ скучать по человеку это быть с ним и понимать, что он никогда не будет твоим". Может, это и держало? Он не твой. Он ничей. Придёшь с ним в компанию, где все парочками, сравнение напрашивается, как если бы собрались собачницы. «У кого баллонка лохматая, у кого мопс будто мордой в стену въехал, вон там шпиц рыжает присел посреди дороги, тут пудель гей с фигурной стрижкой, у кого-то на руках сидит нечто тощее, дрожит, а ты пришла с волком, и все в ужасе. А тебе нравится именно с волком, и когда он трется головой о коленку, такая ласка, в десять раз дороже собачьи». Правда, есть вероятность, что волк просто чешет ухо. Может, она и скучала по Денису худшим из способов, но другого ей не хотелось.